Глава 17 Боевой потенциал ангелов я почувствовал в тот же миг, как Святая Троица, исполнив магический каст, выстрелила в нас комом белого света диаметром 2 на 2 метра. Удар был настолько мощный, что разрушил магический барьер и вышел в врата моего форта. Комбинированная атака, быстрая и неожиданная, превратила десяток наших солдат за вратами Кровавый туман. Со стены, взглянув во двор, я ужаснулся. Там истошно кричал наш ополовиненный парнишка. Пол туловища его отсутствовало. Пальцами рук, впиваясь в землю, он полз к побратимам ища помощи. Когда к нему подбежал целитель, мальчишка издал предсмертный всхлип и замолк, оставив после себя внутри форта гробовую тишину. Душа ушла в пятки. А сжавшиеся от злоба и страха зубы едва не потрескались. — Что это, блядь, было? — пронеслось в голове. — Облачко боялась именно этого? — Усилить барьер из тьмы! Нам нужно больше темной энергии! — воскликнул кто-то из старых магов, возвращая в крепость привычные звуки подготовки к сражению. Все приходит в норму. Труп оттаскивают с площадки, рабочие принимаются за баррикадирование ворот. Для солдат лис, будто и не было ничего. Оно и понятно, наш бой только начинался. Вернув свой взгляд на ангелов, я вижу, как пылающая аура, окружавшая их, за одну атаку уменьшилась на процентов 30, при этом продолжая казаться до жути устрашающей и опасной. — Сейчас еще раз ударят! — воскликнул кто-то на вышке, прежде чем очередной ком света вместе с человеком и укреплениями стер все воспоминания о кричавшем. Щепки от вышки, остатки тел, вещей, оружия градом сыплются на крышу форта. Мощь ангелов была настолько велика, настолько устрашающая, что от каждой новой атаки сердце ускоряло ритм, стуча в панике с бешеной скоростью. В очередной раз, взглянув на белокрылых выродков, я увидел приближающийся, летящий прямо в нас с облачком ком света, и тут же использовал все силы для замедления времени. Он был близко, слепил. Казалось, я не успею схватить демоницу. Казалось, что не хватит времени увести ее из-под удара. И мы оба умрем. Нас убьют, как свиней на скотобойне. Темный барьер возник перед нами стеной магической. Удар. Глухой, заставивший землю под ногами дрогнуть, раскалывая преграду из тьмы, и та со звуком бьющегося стекла рассыпается, пропуская уменьшившийся в размерах ком света. Я прихватил облачко за талию, попытался увести в сторонку, но даже дернуться с ней не смог. Демоница ногами вросла в стену. Раскинув руки в стороны, выпустив когти, показав свои величественные большие черные крылья, оскалившись с пылающими золотом глазами, она встретила удар истошным криком. «Негодяи!» перенаправляет поток света ввысь Демонесса. Часть крыши расщепляется, оголяя кусочек неба. В голубой дали раздается хлопок, после чего на нас мелкой моросью летят капли воды. Словно отбив подачу питчера, выбив хоум-ран, облачко оскалилось еще сильнее, так что лицо потеряло человеческий вид. Контратака от моего демона не заставила себя ждать. Выпустив мощный импульс, она, будучи очень злой, с безумными глазами, выбирает в поле мишень. Пропустив энергию под землей, разрушив мои связи с некоторыми из ловушек, облачко исполнило недетский финт. Темным копьем она скрытно подбирается до врага и бьет его прямо из разрытого подземного тоннеля. Кости, кровь и остатки разорванных тел, убитых под землей, вылетели с черным, как сажа четырехметровой длины, крутящимся, как бур, острием. Ангел, попавший под прицел, реагирует, доворачивает корпус, но поздно. Правая часть его тела вместе с крылом превращается в перекрученный фарш, что спустя секунды размазывается по земле и трупом тех, кто находится за спиной ангела. Вот вам, суки! С атакой облачко мой страх и оцепенение тут же прошли, Вернув веру в совместную победу. Раненый ангел отступил. Его побратимы, остановившись, вздымают над головами оружие, дают команду людям. Крылатые выблетки! Они засали! Из-за могучих пернатых спин, ворвых вперед с криками, воплями под удары барабана и горна кидаются в атаку крестьяне. Контратака облачка заставила ангелочков остановиться. Еще раз вспомнить, и показать их генералу, что все будет не так легко, как он, оно, того желало. Они боятся, они пускают своих верующих на убой, в надежде обезвредить все скрытые от их глаз ловушки. «Лучники, гасите ублюдков!» — кричу я, и все вокруг отзывается. Все зашебуршало, зазвенело, защелкало. С криком моим, экономя силы, развеивает копье... И по новой за дело берется облачко. Наступал их черед. Мрачной, темной ратью, поднимаясь из земли, огибая крепость по правому флангу, держа чуть выше травы, арбалеты и болты, серой массой двинулась наша с демоненком, угнетающая живых войско. Безликие головы их украшали острозубые улыбки. С трудом удерживая человеческую форму тел, Серая масса плыла по ухабам, рвам, ямам. Огибая и не касаясь их своими бесплотными конечностями, они рвались к заданной позиции. Верные слуги спешили исполнить приказ. Серая, превращающаяся во время движения в однородную массу субстанция, становится перед стеной, начинает растекаться, рассредотачиваться, вновь обретая человекоподобный облик. Слуги заряжают арбалеты быстро, гораздо быстрее людей. Им не нужно наклоняться, принимать упор, зажимать между землей и ногой стремя. Слуги — это одна сплошная вязкая серая бесформенная материя, что крепнет там, где ей нужно. Залп по навесной, ровный как под линейку по горизонтали, где стояли ангелы, поражает показавшиеся толпы. Крылатые отступают еще дальше, уходят из-под огня а люди тем временем гибнут. Второй залп слуг, быстрый настолько, что глаза мои едва успели уловить момент перезарядки арбалетов. Серые слуги, как ученики, они превзошли людей, своих учителей, и теперь осыпали живых градом из смертельных болтов. Толпа Горлеона, огромная, многотысячная, верещащая, даже не замечает залпов, получая несмертельные раны, Будто околдованная, все так же рвется вперед, тянет за собой свои осадные лестницы. Баф на крепость духа, либо же чары бесстрашия, нет, все прозаичнее, банальнее. Слепая вера, она толкает их на смерть. «Убить — Убить демона поклонников! — кричат горлеонцы. — Убьем дьявола вместе! — вторят им басистые ангельские голоса трусов что даже не осмеливаются и подставятся под арбалетный болт. Аура ангелов уменьшилась десятикратно. От былого величия, ужаса, что предстал передо мной при нашем первом знакомстве, не осталось и следа. И лишь из-за спин их далеких, высокой огненной стеной, пылал белый силуэт, продолжая нагонять на нас в соблачко дурные мысли. Существо, свалившееся с неба, плевало на ангелов, на людей, Оно игралось с жизнями, не ставило нас в счет и только ждало момента, когда появится и сокрушит нас. Эта самоуверенность, этот кровавый стиль, игра не всерьез в поддавки и атака зачарованными пешками, что поодиночке гроша ломаного не стоит. Кто-то слепо верил в себя настолько, что появлением своим хотел перевернуть исход всей партии, показав тем самым свою незаменимость. Я узнал его, этот стиль. Вспомнил эту игру, самую тяжелую в моей жизни. Даже если бы хотел, я не забыл бы ее никогда. Астаопа, ты так и не научилась дорожить всеми, имеющимися у тебя на доске фигурами. В раздумьях своих о возможной личности вражеского генерала наблюдаю за слугами, за тем, как их души и тела не вступая в прямой контакт с живыми, через смерть начинают меняться. Все сильнее и сильнее испытывал очередной приступ тревоги. Их тела, лица преображаются, становятся более человечными, а сами они все больше и больше начинают походить на живых. Враг огрызается. Из рвов, остатков укрытий у форта начинает отстреливаться по слугам в надежде отогнать, бесстрашных стрелков. Врагов больше. У них есть все. Маги, лучники, арбалетчики. По вспышкам огня и дымным облакам после выстрелов я вижу попытки врага поразить нас из огнестрельного оружия. Только слугам плевать на пули, болты и стрелы. Их тела рвут, разрывают головы, отрывают руки. Только повреждения оружия, арбалетов, хоть как-то могут сказаться на их ментальном состоянии. Не зная, что делать дальше, они подаются вперед, словно звери, ментально прося у облачка разрешения ворваться в битву. Но та, вслух при мне, общаясь с ними, говорит. «Рано! Хозяин сказал рано! Слушайте меня! Подчиняйтесь мне, слуги!» Голос ее больше не детский и даже не взрослый, а демонический. «Она серьезна, она напряжена!» Одной рукой поддерживает защищающий нас темный барьер, а второй управляет отрядом. — Мужики, понажмем! Острозубая принцесса не справляется! — внезапно воскликнул молодой, но до боли знакомый голос. — Мелкий засранец, лис, он забыл, на какой пост я его отправил! Наши звери остервенело дали жару. Маги, только и ждавшие команды, обрушили на горлеонцев столбы огня, льда, молнии, земли и ветра. Все перемешалось. В слоях пыли то и дело кровавыми вспышками разлетались тела атакующих крестьян. Земля обливалась кровью. Врагу было сложно пройти и метр, не наступив на стрелу или болт. А ведь были еще и ловушки. Смерть, наш враг. Продолжала свою жатву, складывая трупы, как колоски в большие снопы. Десять метров. Ровно столько оставалось самым резвым, смелым воином из Горлеона до слуг, когда я сказал облачку. — Командуй отступление. Демоница тут же исполняет приказ. Дублирует его для слуг. Она ждала этого. Слуги, оставшиеся без оружия, тоже ждали команды. И вот она прозвучала и... Разочаровала их. От вражеского обстрела мы потеряли всего одного, очень неудачного слугу, коему магическое заклинание разбило маленькое, меньше кулака ядро. Только это было не самой главной потерей. Десяток с чем-то слуг взбунтовалось. Перемешавшись между собой, они воспротивились приказу демонессы, приняли форму демона, серого и здорового, почти что ростом со стену. Появление его испугало всех, даже обороняющихся. — Я хочу драться! — воскликнуло существо с четырьмя руками, зубастой пастью и хвостом, покрывшимся шипами. Он отверг приказ об отступлении, показал свою волю, подал голос и, отвернувшись от таких же теней, что направлялись в тыл на пополнение боеприпасов, он один остался на позиции. Продолжая увеличиваться в размерах, став в ширину больше ворот и ввысь размером со стену, четырехрукий демон просто стоял, лапами своими прикрывался от пуль копий пилумов, камней и стрел, летевших в него. Казалось, такое чудовище должно напугать кого угодно, только так казалось лишь мне. Горлионцы не отступали, отбрасывая, разрывая и кроша всех, кто только осмеливался к нему подойти, Демон радостно скалился. Зубы его, пасть из тысячи острых лезвий, обезглавливали тела, потрошили внутренности и бросали в нашего врага все, что не успели пожрать. Серый. Он сопротивлялся облачку, показал свою суть, готовность бороться с ней, при этом не до конца обратился в демона. Душой своей темной, собравшей внутри гигантской оболочки всех жаждущих битвы слуг, Он в гордом одиночестве стоял и продолжал защищать нас всех. «Хозяин! Смотри! Смотри, на что способны твои дети!» — вопил четырехрукий. «Я сильнее! Я лучше нее, хозяин! Ты видишь это?» Требовало признание своей силы существо. Он был и вправду хорош. Настолько, что даже войны внутри стен дрожали от его вида. Пристально наблюдая, готовились в час нужды атаковать существо в спину. — Подчинись! — пыталась ментально отогнать того облачко, но в тот же миг, покачнувшись, сделала пару шагов назад, потеряла равновесие и едва не свалилась со стены, заставив меня ее подхватить. — Ублюдок! Ты сделал ей больно? — Подчинись! — крикнул я, и демон, тут же остановившись, пропускает несколько ударов замирает его внезапная кома пауза внушают в сердца горлеонцев веру в то что это помощь их ангелов чары небесные шанс скопом выпрыгнув из под оврагов они бросаются на демона лапа серого состоящая из трех когтей каждый из которых длиной в лезвие косы одним ударом расчленяет сразу семерых прости отец я подчинюсь Только и успела произнести существо, как в следующий миг, внезапно для нас и даже для него, под стеной телепортировавшись, возник ангел. Пика его вонзается в серую массу, разрывает часть оболочки, показывая на острие лезвие, серое, пробитое насквозь ядро. — Блядь, стой, нет! Это... моя вина? Он умер из-за меня? Демон покачнулся. Две нижние руки его, потеряв напряжение в мышцах, опустились. Бесславный конец. Он мог быть полезен и умер из-за моего приказа. Болезненная гримаса серого внезапно меняется. Разинув огромную пасть, он впивается зубами в плечо ослабившего внимания ангела. В верхней паре рук, ломая белоснежному крылья, ребра, позвоночник, обхватывает крылатого и мыча кричит. «Сестра, помоги!» Облачко срывается с места, прыгает со стены прямо в сторону демона, сию секунду в руке своей создает копье из тьмы, а после насаживает обоих на черное, как ночь, трехметровое острие. Ангел сплевывает кровь. Кажется, урон, полученный им, заставляет небожителя трепыхаться, пытаться высвободиться, но это еще не все, что приготовили мои дети. Отпустив копье, облачко заскакивает к ангелу со спины и рукой своей пронзает ту, вытаскивая нечто, что до боли напоминало мне предмет, оставшийся от Зуриэль. Проклятие! Они ведь не могли их перехватить, не могли убить зарю, ветерок, зурель и остальных. Видя меня, ангел, еще не потеряв форму, заглянул в мои глаза, воскликнул: Верно! И ты, следующий тварь! Что? Следующий в чем? Нет, не может быть! Тело ангела разрывает на части вспышкой из бело-кровавой пыли. Хозяин, не слушайте его! Он проник в ваш разум! Он все врет! Вернув девичий голос, прозвучало в моей голове послание от облачка. Милая, спасибо! Теперь я в норме. Помоги брату, а после возвращайся ко мне! Неожиданно даже для самого себя, Восприняв это бунтарское существо как нечно близкое себе и облачко, отдаю команду я и, демоненок мой, испытав ревность, ментально уколов меня, подчиняется. Оба силуэта демонов исчезают, оставляя за собой гору из тел, а за ними из-под щитов, врагов и вогнанных в землю кольев, десятки испуганных глаз горлеонцев. Ангелы, видевшие гибель собрата, отступают. За ними пятясь, разворачиваясь, начинают бежать и вражеские крестьяне, когда мои стуканы, элитные лучники лисы, почему-то перестали вести огонь. Кажется, даже они обескуражены только что произошедшим. Врагов много, слишком много, чтобы просто так их отпускать, убить или не убить вот в чем вопрос. Смерть, он или она, будет рада любому из моих решений. Бейте их! «Убивайте всех, кого можете! Матвеем разберется, где свои!» — кричит вслед убегающим один из элитных воинов Дроу. Несколько вооруженных короткими клинками лисов скидываются со стены веревки, отрядом из пяти рвутся вперед по левому просевшему флангу, где крестьяне прорвались дальше всего. Сначала мне показалось, что они предатели-дезертиры, и я даже вскинул винтовку, наведясь на спину одного из них, но... В прыжке лис преодолевает добрые 10 метров, когтистыми ногами цепляется за спину отступающего, клинком перерезает ему глотку и вновь прыгает. Следующий, еще и еще. Со спины на спину он режет и убивает отступающих. Хоть так мы и помогали демону смерти, но... Сейчас это было необходимо для нашей всеобщей победы над Горлеоном. Молодец, одобряю. Он и его братья без глумления и издевок над медленными напуганными потомками кролли, му, выр-выр и многих других режут их как скот до тех пор, пока на защиту отступающих не выходит отряд в странных доспехах. Кожаные, не похожие на аристократические, но и не из безродных простолюдин. Десятка их с легкостью останавливает самого горячего и рьяного лиса, втроем скручивают и зарубают дразня отставших братьев демонстрируют застывшим вдали отрубленную голову элита люси красные и белые хвосты даже не подумала о том чтобы кинуться мстить один из лисиц произнес я запомнил вас а после отдав команду братьям повернул всех обратно к скинутым веревкам храбрецы хорошенько порезвились Вот только вылазка их, успех, паника в рядах отступающих совсем не обрадовали наших воинов. Смерть даже одного друга, близкого, невосполнимая утрата, погасить которую не хватит и тысячи жизней незнакомцев. Проклятие. Все вновь шло не по плану. Прошло. А я опять стоял и смотрел. Соберись, Матвей, дальше так продолжаться не может. Пора и тебе самому проявить фантазию, а вместе с ней и не свойственную каждому настоящему человеку жестокость.